Он отправился в бар Сузун. Оказалось, однако, что власти пока что вполне способны оценивать ситуацию и мыслить логически. Ответный удар не ограничивался утренним распоряжением. Они пошли гораздо дальше, организовав облавы на улицах. Мури чуть не попался с первого же раза. К счастью, ему удалось увернуться — Но праздновать успех было рано. Избежав одной ловушки, он рисковал попасть в другую. Шансы на печальный исход были велики, так как главная опасность заключалась в непредсказуемости следующего удара. Он шел к месту назначенной встречи, когда улицу вдруг перегородила цепь полицейских. Вторая цепь выстроилась в четырехстах ярдах за первой. В онемевшую толпу, оказавшуюся в оцеплении, врезалось несколько человек в гражданском, несомненно, агентов Кайтемпи. Они тут же начали с профессиональным искусством обыскивать всех, кто попал между двумя кордонами. Тем временем полицейские внимательно следили, чтобы никто не нырнул в подъезд и не сбежал через черный ход. Возблагодарив судьбу за то, что оказался вне зоны обыска, Моури повернул назад и заспешил домой. Поднявшись в квартиру, он сжег все документы на имя Шира Агавана и растер пепел в пыль. Все. С этой личностью отныне и во веки веков покончено. Аминь. Больше он никогда не воспользуется столь звучным именем. Распечатав один из свертков, Моури достал новые документы, удостоверявшие, что их владелец Крэг Вулкин – специальный корреспондент одного из ведущих информационных агентств Диракты. В некотором отношении его новая легенда была лучше предыдущей. Она вполне объясняла его машамский акцент. К тому же проверка этих документов займет целый месяц, так как придется запрашивать метрополию. Вооруженный новыми бумагами, он снова вышел из дома. Хотя Моури в какой-то степени обезопасил себя на тот случай, если ему придется отвечать на каверзные вопросы, риск, что они будут заданы, значительно возрос. Он шел по улице, и странное предчувствие попавшего в облаву зверя овладело им. Какую цель преследовала Кайтемпи, устраивая повальные обыски? Возможно, ее руководители надеются выловить распространителей подрывных материалов. Или они ищут Соко, предателей, организовавших Даг. А может быть, таким образом пытались изловить мифического Шира Агавана, на чье имя был взят Динакар. Но, как бы там ни было, ясно одно — Кто-то из джеймихских шишек потерял терпение. К счастью, до бара он добрался без приключений. Он сразу заметил Архаву, который сидел с двумя приятелями за дальним столиком. Их скрывал полумрак, но сами они прекрасно видели всех входящих. «Ты опоздал!» В тоне Архавы одновременно послышались упрек и почтительность, Пропорциональное размерам предполагаемой сделки. Мы думали, ты уже не придешь. Меня задержала облава. Полиция свирепствует. Вы что, ребята, взяли банк или похитили любимую наложницу военного министра? Нет, мы тут ни при чем. Архава покачал головой и ткнул пальцем в своих компаньонов. Познакомься. Гурт искриво. Морис слегка кивнул, внимательно рассматривая головорезов. Они были очень похожи. Скорее всего, братья. Плоские лица, тяжелый взгляд, заостренные уши плотно прилегают к черепу. Судя по виду, каждый готов продать другого в рабство, если за это хорошо заплатят. — Мы не услышали твоего имени, — процедил скриво, ощерившись. У него были редкие острые зубы. — И не услышишь, — ответил Моури. — Да ну! — взвелся Гурт. — Это вас не должно волновать, — сказал Моури. Если твой котелок варит хоть немного, тебе должно быть ясно. Не имеет значения, кто снабжает гильдерами. Важно, что они есть. — Да, он прав, парни, — вступил в разговор Архава. Глаза у него заблестели. «Деньги остаются деньгами, откуда бы они ни появились. Заткнитесь!» «Мне просто хотелось знать», — смущенно промямлил Гурт. Архава продолжил разговор с настойчивостью дельца, почуявшего выгодную сделку. «Я рассказал парням о твоем предложении. Они заинтересовались». Квадратная челюсть повернулся к приятелям. «Не так ли?» «Ага», — кивнул скриво и уставился на Моури. «Тебе нужно кого-то прижить, так?» «Мне нужно убрать одного человека. Каким способом, меня не интересует». «Что ж, это мы можем».